Глава 23. Очередное утро на Делавер-Авеню в Санта-Монике, на улице деревянных бунгало и одноэтажных домов. Немного южнее скоростной автомагистрали, далеко от моря, в центре района неподходящего для наслаждения. Сухие и пыльные газоны, слишком мало деревьев, даже дома выглядят сердитыми. «Деннинг, вероятно, не мог позволить себе лучшего», — предположил Тим. «Или, может быть, он ценил анонимность, которая царила в таких районах». Он пересек узкую бетонную дорогу. Деннинг открыл дверь раньше, чем Тим постучал. Тим не знал, что увидит внутри. Каким был дом отца, который спал с дочерью. Как у Ребекки, когда они с Тимом встречались. Или как дом любой нормальной пары. Дом оказался чистым и аккуратным. Тонкие ковры, перегородки, характерных нейтральных оттенков отеля. Мебель была тщательно подобрана, так, чтобы чувствовать себя уютно. Дочь Деннинга ушла на работу, однако было несколько деталей, которые дали понять, что тут живет женщина. Побрякушки на подоконниках и на полках, работы Акселя Адамса тут и там. Обычно в это время дня Тим был бы занят борьбой с последствиями похмелья, Однако сегодня у него были четкие планы. Он не отказался от алкоголя полностью, но сильно ограничил его потребление. Он все чаще ложился спать трезвым, а Чик знала, когда нужно остановиться, чтобы не превратить свой мозг в савиньон-блан. деннинг направился на кухню, затем резко отошел, чтобы Тим вошел внутрь. Дэнинг втолкнул его и схватил за ворот. «Кит Холдейн!» «Прости?» «Кит Холдейн!» «Я ездил к нему вчера!» Что ты делаешь? Тим хотел отойти от своего собеседника, но тот был почти таким же высоким и к тому же в ярости. Его офис в Санта-Монике. Ты был там. Ну что? Моя дочь — помощница Кида. Я ждал снаружи. У меня была встреча с девушкой. Ты, должно быть, видел ее? Видел. Хорошо. Так что тебе нужно? Дэнг надеялся спровоцировать Тима, заставить защищаться, и новая информация могла бы вырваться, как кровь из вены. И он мог бы понять, где тут заговор. Но напрасно. Тим был слишком ошеломлен, чтобы в чем-то признаться. Не говоря уже о том, что Петта заявила, что присутствовала при знакомстве мужчин. Он отпустил Тима и кивнул на кухню. «Пойдем выпьем кофе». Он исчез за дверью. Тим последовал за ним через некоторое время. «Что это за цирк?» Дэннинг налил черную жидкость в обе чашки, поставил их на стол и сел. Тим поколебался и тоже сел. Деннинг заговорил. «Ладно, извини. Я слетел с катушек. Но этот парень, Кит Холдейн, он связан с ПДС. Они финансируют один из его фильмов. Девушка, с которой у меня была встреча, будет его снимать. Я уже рассказывал тебе о ней. И зачем им давать деньги? Когда мы хотим сделать фильм, мы занимаем. А когда у нас есть деньги, мы предоставляем. Ну, ты что, знаешь другой метод?» «Я знаю, как работает индустрия. Я имею в виду, почему компания, ну такая компания, как ПДС, делает ставку на парня, у которого есть только жалкий художественный эссе-фильм. По словам Петы, бюджет составляет около трех миллионов. Черт, это большие деньги. Ты что-нибудь в этом понимаешь? Это Голливуд, приятель». «Голливуд, Голливуд», — передразнил Деннинг. «Голливуд — это рынок, как и любой другой». «Когда вы вкладываете деньги, вы определяете риски и выгоды. По-другому нельзя заработать. Кит Холден не вписывается в эту схему. Кроме одного философского фильма, он известен тем, что показывал свою задницу в порно». «Нетипично, согласен. Но что нам это дает?» «Я не знаю», — вздохнул Деннинг. «Но объяснить, что у Кида и Майкла Старка есть какие-то отношения, выходящие за рамки деловых, можно только одним способом». «Ты думаешь, они геи?» «Боже мой, да нет, конечно. Во всяком случае, не Майкл Старк. Подожди меня пару минут». Деннинг выскользнул из-за стола, чтобы принести ноутбук из соседней комнаты. Он отправил файл Супер-8 со своего телефона на ПК, вернулся на кухню и включил устройство. Фильм начался. Взгляни-ка. Тим увидел хижину, лес, затем дым, деревья в огне и Майкла Старка, который вышел из хижины с маленьким рюкзаком на плече. Наконец, продюсер ускакал на коне. Деннинг остановил запись. Это копия «Супер-8». Она Кида Холдейна. Около двух недель назад он показал это видео Майклу в офисе ПДС. Злые языки могли бы сказать, что секрет финансирования лежит в содержании этого видео. Убийство Бартлмана. Как думаешь, Кит в этом замешан? Дистрибьютор убит на своей роскошной вилле Выслависта. Они на даче в деревне. Из того, что я только что видел, Майкл Старк тоже мог быть в отпуске. И на видео нет даты. Видео могло быть снято до убийства Бартлмана или несколько лет спустя. А почему Кит решил снять памятное видео выходного дня этого мудака? Тим покачал головой. Я не знаю, и ты не знаешь. Как ты вообще к этому пришел? Откуда ты знаешь, что Кит показывал это Старку? Это его помощница. Ну да, ты говорил. Но тем не менее, я едва ли вижу связь между этим и просмотром ужасных семейных видео. Деннинг допил свой кофе и отставил чашку. На секунду слепо смотрел перед собой, прежде чем ответил: Я украл видео из его машины, когда он был в баре. Это вернуло его ему. Он знает, что ты украл его? Нет, он думает, что потерял его. Слушай, безумие. Деннинг пожал плечами. Скажем, я немного заревновал. Я знаю от Петты, что Холдейн показал этот фильм Старку. Она не присутствовала, но Холдейн вошел в кабинет продюсера с катушкой. Какой в этом смысл, если он его не показывал? Тайлер, девушка, которая дала ему кассету с инструкциями от Скотта Бартлмана, теперь жила в кондоминиуме в Уилшире. Деннинг потратил два дня, чтобы найти ее, вернувшись к списку своих контактов. По телефону он утверждал, что хочет возобновить расследование смерти на десятилетней давности. Интервью продлится не более получаса. С ним будет стажер-журналист. Она согласилась за 300 долларов. Бросив спиды, она перешла в проституцию среднего класса. Если вам нужно ее время, придется заплатить. Она жила на 14 этаже. Из квартиры мог бы быть хороший вид. Но подобное же здание стояло прямо через дорогу от Уилша. Окна смотрели на фасад из стекла и бетона. С другой стороны, планировка была просторной и функциональной. Они устроились вокруг стеклянного журнального столика на мягких стульях, украшенными мотивами племени Наваха. Тайлер похорошела. Старая наркоша теперь выглядела, как ухоженная 30-летняя дама. На ней была рубашка с короткими рукавами. Ее устроенные ноги выглядели изящными из-за регулярных тренировок в спортзале. Глаза, однако, выдавали некоторую усталость, а тонкие нечеткие губы стирали гармонию черт. Деннинг быстро показал свое просроченное удостоверение журналиста, представил ее Тиму и сослался на их последнюю встречу. Он включил ленту, которую она ему дала на диктофоне. Тайлер вспомнил запись, журналист начал задавать вопросы, записывая ответы в блокнот. На этой записи руководители отделов приостанавливают выход экстремального убийства. Как вы думаете, у производительной компании ПДС могла быть копия этой записи? Тайлер взяла диктофон, перемотала ленту и включила. Голос Скотта Бартлмана. 26 июля 2002 года. Строго конфиденциально, только для внутреннего пользования. Для Тео Портман, со-директор, Стив Холдсуорти, маркетинг, лайнер Эрвери внутренней компании. Она остановила запись. В то время большое стекло был, как начальная школа. Повсюду правила. Надо было отчитываться, даже если ходил в туалет. Одно нарушение, и тебя уволят. Строго конфиденциально и для внутреннего пользования. Достаточно ясный посыл. Никто, кроме упомянутых лиц, не имел доступа к документу. И тем, кто знал об этом, не разрешалось его обсуждать. Поскольку Бартлман не говорит о ПДС, поэтому у них и не было копии. Все очень просто. Я не знаю, что случилось со стенограммой после того, как я положила ее на стол босса, так как через несколько минут я была на улице. Но если процедура была соблюдена, у ПДС не было шанса ее прочитать. Вы уверены? Продюсеры часто бродили по зданию. Неважно, должностные лица не оставили бы на столе секретный файл. По крайней мере, если они хотели продолжать работать в большом стекле. Деннинг задумался. Тайлер посмотрел на часы. Еще вопросы? У вас осталось 20 минут. Я не хочу вас грабить. Почему вы не пользуетесь айпадом?» Деннинг проигнорировал вопрос. «Расскажите мне о большом стекле». «Помимо их параноидальных правил, там было два партнера, верно? Скотт Бартлман и Тео Портман?» «Угу. Несчастливый брак?» «Угу. Скотт был аскетом с моралистическими загонами. Он хотел показывать фильмы с посланиями, распространять произведения, которые могут влиять на публику. Тео беспокоился только о деньгах, поэтому Скотту не нравились проекты, поддерживаемые Тео. А Тео был убежден, что Скотт собирается разрушить компанию своими глупыми авторскими фильмами. И я должна сказать, что из того, что я видела, Тео не ошибся. Скотт принял несколько неудачных решений. Как вы думаете, Тео может быть замешан в смерти Скотта? «Ах, Бартлман был убит служанкой, которая затем убила себя». «Я не позволю тебе написать, что я подозреваю Тео. С одной стороны, эта идея абсурдна, а с другой стороны, Тео — это не тот человек, которого я хотела бы разозлить. Он сутяга». Теллер посмотрел на него, как на дурака. «Вы точно провели хоть какое-то исследование, прежде чем приехать ко мне? Мне нравится импровизировать». «Тео Портман приехал из долины Сан-Фернандо. Тяжеловес порной индустрии восьмидесятых. Кто-то с кем считаются». И в этой среде никто не оприменяет себя джентльменскими манерами. Понимаете? Они припарковались перед домом Дэйнинга и подытожили то, что узнали во время интервью. Бывший журналист был угрюм. Все мимо. Мы все еще не можем доказать, что ПДС знал о планах Бартлмана. А без этого доказательства никакого мотива. Делу 10 лет. Не будет горящего пистолета или надписанного признания, что ПДС знал. что Скотт Бартлман хотел отложить выпуск экстремального убийства, Тим повернулся, чтобы взять копию пустыни с заднего сиденья. Он начал перелистывать рукопись. «Мы поставили телегу перед лошадью. Давай сначала определим, насколько хорошо сценарий отражает реальность. Вот посмотри». Тим указал на сцену убийства. «Брэндон Кейн, Майкл Старк для нас, нападает на Бо Гомери, то есть Скотта Бартлмана, приходит служанка». Тим зачитал вслух. Труп Бо лежит у дверей библиотеки. Из груди льется кровь. Брэндон стоит над ним с пистолетом в руке. Мексиканская горничная входит через стеклянную дверь, которая открывается на трассу первого этажа. У нее испуганное лицо. Чат, увидев ее, хватает ружье со стены Бо. Он заряжает оружие и идет вперед. Хлоя кричит. «Что ты делаешь?» Чат смотрит на сестру. Чат, ты серьезно?» Он прижимает ствол винтовки к подбородку горничной и толкает ее. Они останавливаются перед открытым французским окном. Чад улыбается ей и стреляет. Голова горничной взрывается. Чад смотрит на Брэндона и Хлою. Он кажется удивленным и слегка взволнованным. «Чад, боже мой!» Он перезаряжает оружие с видом гангстера. Гильза залетит по комнате. Камера следит за траекторией. Гильза приземляется по другую сторону французского окна, падает на террасу и проваливается в вентиляционную шахту. Брэндон, Хлоя и Чад перекладывают безголовое тело горничной, которое уже начало застывать. Никто не замечает гильзу. Снаружи. Ночь. Вилла Бо. Дренажная труба имеет прямоугольный изгиб, предназначенный для отвода кондиционера. Гильза шумно стучит в трубе, а затем застревает поперек. Тим закрыл сценарий. «Если все так, гильза все еще в трубе. Ты сказал, что полицейские ничего не нашли. Гильзы делают из латуни и пластика. Если вода не смыла ее, мы можем попробовать ее отыскать. Значит, нужно пойти в дом Скотта. Что ж, блестящая идея. И не забудь Тео Портмана. Исключив Бартлмана, он не только разрешил выпуск экстремального убийства, он еще и взял управление «Большого стекла». Чтобы доказать, что Тео все это задумал в корыстных целях, нужно установить, что ПДС знал об отсрочке. Тим вернулся домой, почувствовав, наконец, что он в эпицентре событий. Говорить с бывшим сотрудником «Большого стекла» — одно дело. А вот вломиться в чей-то дом, чтобы обыскать трубу — совсем другое. Несколькими неделями раньше эта простая перспектива бросила бы его в холодный пот. Теперь, когда он ехал на своем мотоцикле и машины расступались на его пути, он чувствовал себя совершенно свободным, летящим по городу. А почему бы и нет? Он вздрогнул от мысли о том, чтобы приступить к такому безумному делу. Он собирался пережить эпизод, достойный романа или фильма. Он преследовал убийцу своей сестры. На перекрестке Мелроуз у него мелькнула мысль, а не купить ли ему кожаные штаны.